Глава двадцатая «Блэк, ты...» — хрипло шепчет он. В этот момент по залу прокатывается голос императора. Демиан, а что это вы делаете?» «Убираемся!» Как черт из табакерки из-за колонны выскакивает Рейнар и оглядывает пространство вокруг. «По-моему, неплохо получается, а, ваше величество?» Он дважды щелкает пальцами, и швабры в ускоренном темпе домывают полы и исчезают за дверью. «Неплохо!» — соглашается император, не сводя с нас с Демианом хмурого, пробирающего до дрожи взгляда. Я тут же дергаюсь, выскальзываю из рук Демиана и делаю Книксон. криво и неуклюже. «Прошу прощения, ваше величество». Зачем-то решаю прояснить момент. Я поскользнулась на мокром полу, а еще чихающее ведро, и, и вот. Оборачиваюсь, собираясь показать на то, что осталось от разбившейся люстры, и замираю с раскрытым ртом. Осколков нет, ни одного. Позади меня сверкает чистотой белоснежный мраморный пол. Я поднимаю голову, и задыхаюсь от удивления и возмущения. Огромная многоярусная люстра висит на месте, сверкая и переливаясь хрустальными подвесками. Но это невозможно! «А вы мне начинаете нравиться, мисс Блэк!» — раздается насмешливый голос императора. «Знаете, когда нужно промолчать?» и принимаете решение сделать это так резко, что я каждый раз очень хочу услышать то, что вы готовы были сказать. А я поворачиваюсь к нему и глупо хлопаю глазами. Это меня сейчас так похвалили, я не поняла. Теперь понятно, откуда у Демиана такие чудесные шутки и острый язык. Ну и с Рейнаром становится все ясно. Раз с уборкой вы закончили, император проходится по залу и останавливается прямо на том месте, куда еще несколько минут назад приземлилась люстра. Или не приземлялась, я затрудняюсь с ответом. Пора обсудить следующее испытание. Император резко оборачивается, и я пугаюсь его вспыхнувшего азартом взгляда. Я, судорожно соображаю, я. «Скачки!» — Демиан поднимает палец. «Магические умения!» — перебивает его Рейнар. «А у меня волосы на голове шевелятся от их предположений. Лошадей я видела только на картинках в далеком детстве. В поместье Блэк я и близко к конюшне не подходила. А если учесть специфический юмор наследника...» то скачки могут состояться и вовсе не на лошадях. Магические умения? Перевожу скептический взгляд на Рейнара. Он это серьезно? Да всего пару часов назад несколько претенденток пытались остановить швабры магией и огненными шарами. В итоге пострадали сами. А если они сейчас начнут кидаться ими в толпу? Ну уж нет. Думай, Оля, думай. «Чаепитие!» — выкрикиваю я. «Чаепитие, Ваше Величество!» Добавляю уже спокойнее. «Чаепитие?» — разочарованно выдыхают трое мужчин. «Что?» «Ну ладно, Рейнар с Дэмианом, а император чего расстроился?» «Да, самый настоящий чаепитие», — говорю уверенно. «Императрица...» «Должна уметь принимать гостей даже управляться заварочным чайником и сахарницей». «Живой!» — усмехается Дэмиан. «Никаких магических предметов!» Гневно сверкаю на него глазами, но осекаюсь, заметив заинтересованный взгляд императора. «Пожалуйста, давайте обойдемся без ожогов и истерик, просто проведем вечер в приятный и спокойный». Обстановке. «Она точно про претенденток говорит?» — усмехается Рейнар, наклоняясь к Демиану. «Они же просто поубивают друг друга на вечере, пока будут ждать своей очереди. А вот мы и объявим им, что в следующий этап пройдут те, кто сможет не только угостить императора, наследника и главу магического патруля вкусным чаем, но и сохранить лицо и спокойствие, а также развлечь собравшихся милой беседой. «Хм...» — император переводит задумчивый взгляд с меня на своего сына и говорит, «А мне нравится». Решено. Следующий этап — императорское чаепитие. «Да мне столько чая! Никогда в жизни не выпить!» — закатывает глаза Дэмиан а я уже мстительно потираю ручки. «Выпьешь, как миленький, и не ты один!» Рейнар отшатывается. «А у меня дела!» «Все отложить на потом», — командует император. «Я уже с нетерпением жду этого чаепития!» Император потирает руки и выходит из зала, а следом за ним выскальзывает камердинер что тенью притаился у входа. Странный тип. Бр. «Хельга! Ну какое чаепитие!» Закатывает глаза Дэмиан. А Райнар согласно кивает. «Если нас не отравят, то обожгут. Если не обожгут, то заговорят до смерти». «Отлично!» — хлопаю в ладоши. «Тогда мои муки закончатся. А вам не нужна будет жена». Я разворачиваюсь, чтобы быстро исчезнуть из бальной залы, пока двое возмущенных мужчин не заставили меня изменить свое решение. Но двинуться с места не могу. Кто-то крепко держит меня за длинный подол, еще и бессовестно его дергает. Демиан, вспыхиваю я. «Да что это за ребячество такое? Взрослый мужчина, наследник империи, а ведет себя как ребенок». «Пусти! Немедленно!» — требую я. «Это не по-императорски!» — выдыхаю оскорбленно. «Это не я!» — тут же отзывается наследник с того же места, где был несколько секунд назад. И что-то в его голосе говорит мне о том, что он не шутит. Более того, он предельно серьезен. «Рейнар!» — внутри растет напряжение и тревога. «Они что, поиграть со мной решили?» «Не стоит. Я не готова к таким играм. Я...» «Это и не я!» — тут же отзывается он, и голос его звучит напряженно и встревоженно. «Не шевелись, Хельга!» «Что? Что такое?» — я резко оборачиваюсь и взвизгиваю.